Сквозь стрекотание цикад доносился заунывный вой. «Волки вышли на охоту», — сказал Конрад. Посольство показалось Андрею продолжением неба из замерцания оранжевых звездочек. Звездочки перемещались и становились все ярче. Псадники Октина Хаша держали в руках факелы. Отблески огня играли на блестящих боках стегозавра, который черной горой выдвинулся из тьмы. Погонщик коротко кивнул, и стегозавр замер. Его маленькие красные глазки отражали свет факелов и оттого казались злобными. Стегозавр медленно поводил головой, словно принюхивался к добыче. При виде встречавших всадники завопили, размахивая дротиками и факелами. Стегозавр медленно опустился на брюхо. «Приветствую тебя, Октенхаш, великий вождь и мой брат», — сказал Конрад. Жан переводил. Несколько всадников спешились, двое подбежали к стегозавру и встали на четвереньки, подставляя спины вождю. Конрад счел момент удачным для подготовленного сюрприза. Он поднял руку и по этому знаку со станции включили летающую лампу. Прожектор, зависший над головами, вспыхнул неожиданно и ослепляюще. Андрей зажмурился. За эту секунду все вдруг изменилось. Стигозавр взметнулся на массивные задние лапы, когти передних дрожали над головами всадников. Погонщик, не удержавшись, полетел вниз, неловко свалившись на самого вождя, и они покатились под копыта коней. Вопли, рев стегозавра, проклятие Конрада, стук копыт, звон оружия создали такой яростный грохот, Словно рядом кипела битва, и уже в следующее мгновение, придя в себя, всадники ринулись вперед, построив заслон между вождем и людьми, и острый зазубренный наконечник копья закачался перед лицом Андрея. Жан, бросившийся было на помощь Октину Хашу, налетел на воина, и тот одним ударом сшиб его с ног. Резким клёкотом послышался голос вождя. Андрей, помогая Жану подняться, увидел, что тот уже стоит, подобравшийся, четкий и прямой. копии опустились. Жан произнес длинную фразу, прося прощения у гостей. Потом была пауза. Жан обернулся к Конраду. «Я объяснил», — сказал он тихо, — «что мы не желали зла, что мы хотели только достойно осветить место встречи». Тут заговорил Октенхаш. «Меня нельзя испугать», — переводил жан Я ничего не боюсь, но вы напугали наших животных. Так не принимают высоких гостей. Очень толстая женщина, с раздувшимся от жира лицом, глазки щелками, облаченная в громоздкую меховую шубу, с трудом нагнулась, подобрала с земли помятую корону из красных перьев, расправила и нахлобучила на лысую голову Октина Хаша. «Мы уезжаем», — закончил перевод Жан, — «и между нами будет война». «Какая еще война не выдержал Конрад? Мы будем говорить. Мы не сделали ничего дурного. Андрей, ну подействуй на них. Нам нужно работать. С ума сойти». «Скажи ему, жан Андрей не поверил гнев вождя, «что мы не допускали мысли, что такой смелый вождь, как Октенхаш, изменит свое решение из-за того, что над его головой зажегся свет». Пока Андрей говорил, он не сводил взгляда с вождя. Ему показалось, что тонкие губы Огтена Хаша чуть изогнулись в усмешке. Огтен Хаш ответил Андрею. «Великий вождь», — с явным облегчением в голосе перевел Жан, «соизволил принять объяснение вождя стаи железных птиц и будет с ними разговаривать. Куда надо идти?» Проход в силовом поле был раскрыт, и Огтен Хаш смело пошел вперед. За ним ринулись толпой старейшины и воины. «Погодите!» — крикнул Конрад. «Жан, скажи ему, чтобы остальные ждали здесь!» Жан не успел перевести, потому что Ингрид, которая следила за этой сценой с пульта управления, включила вновь силовое поле, и оставшиеся снаружи воины бились о воздушную стену. Октенхаш остановился. «Почему они остались там?» — спросил он. «Здесь тесно», — ответил Конрад. Ночь холодна, и мои воины голодны. Кто их накормит? Этого еще не хватало, вырвалось у Конрада. Он прав. Мы нарушаем закон степи, сказал жан